Парадокс Зенона. Глава 1. Они старушки муторопленным шагом входили со двора в кухню гостиницы. В вместительных котлах клокотал невнятный говорок, сладковато-удушливо пахло варящейся старой кониной. Впереди группы шёл низкорослый мужчина, прятавший правую руку под отворотом тяжёлого власнящегося на локтях пальто. Он выразительно погрозил левой рукой поварам и прижал к губам указательный палец. В колких глазах человека, что так и шарили по сторонам, застыло испытывающее недоверие. Грубые сапоги с негнущимися точно на деревяшку натянутыми головками усеивали пол шмёртями липкой закрутевшей грязи. Это был старший в группе разведчиков. Так весной 18 -го года именовались чекисты. Петербургская ЧК заполучила на водку. В гостинице Бержевая поселился немалый голавля. В ЧК предположили, что это правый эсэр Сауль Двойрин, заклятый фанатик, который уже несколько месяцев неуловимо действует против пролетарской диктатуры. Разведчики чёрной лестницей, пропахшей мышами и помойкой, вышли на второй этаж и замерли в коридоре у нужного номера. Старший направил на дверь матово блеснувший брауннинг. Левой рукой легонько нажав на неё, не поддалась. Парень в кубанке со срезанным плоским верхом присев перед дверью, глянул в замочную скважину и жестом пояснил старшему, что изнутри вставлен ключ. Трое на цыпочках, неуклюже вёртывая пятки, отступили от двери и разом кинулись на неё. Однако замок выдержал. В комнате чутко ворохнулось движение. Когда чекисты вторично обрушились на дверь, за ней не громко, но пронизывающе, тяжко и часто захлопало. Один из разведчиков круто повернулся, будто желая прогнуть прочь. Судорога прокатилась от его плеч через всё тело к ногам, и он распластался на ковровой дорожке. По двери бежали дырки, трескучивая мётовая древесная крошева, крупинки краски. Вышебли её с третьего раза. В плотном синеватом чеду всплёскивали искристые вспышки. Чекист в кубанке упал на бок и с внутренним смертным стоном вытянулся. "Бомба!" вскричал другой, отскакивая в коридор. Из комнаты катилось с жёстким постукиванием граната. Продолговатая с небольшой дыньку, вся в рубчатых шестигранных дольках, разведчики инстинктивно отвернули головы, заслоняясь руками. Граната не взорвалась. Старший зацепил стреляющего. Тупаносая пуля браунинга раздробила ему кость под правым локтем. Многозарядный пистолет громыхнул об пол. Раненый упал на грудь, схватил его здоровой рукой и был убит в упор очередью выстрелов. Старший чекист с хищным пристальным вниманием и всё ещё с опаской нагнулся над умершим, упёр руку в его плечо и вдруг рывком перевернул тело. «Это нихуя не Двойрен, ёбь его мать!» Заматерился пронзительным тенарком и стал обыскивать труп. Саул Двойрен, создав в городе белое подполье, развивал многообещающие связи с Дутовым, чьи малочисленные соединения были оттеснены Красной гвардией к верховьям Урала. Стремление возвратиться в Оренбург не покидало атамана. В апреле 18-го советская власть господствовала почти по всей России, Однако имелись и те, кого не смирил большевицкий террор. В Оренбургском подполье работали одарённые люди. Чека пребывала в неведении о том, что пароль для красных застав куплен у служащего военно-революционного штаба. С вечера на заставах оказывалось неотлимо приманчивое злющее самогонка. Краульные не подозревали, кому они обязаны своим шалом несуетным счастьем. Знали бы они, что в трёх верстах, в тихой роще, приостановился белый отряд. Глава вторая. Солнце зашло, разлив над горизонтом жирный красно-лиловый свет, который стоял недвижным маслом. Таивший днём снег слегка пристыл. Туманная дымка поднималась над скукожиными весенними сугробами, скрывала очертания безлистных деревьев. В роще высило с немало вековых великанов, и от них веяло каким-то диким произвольем. Около 300 белых партизан сделали здесь привал перед набегом на город. Вокруг одного из костров сидели на хворосте весьма молодые люди в солдатских шинелях, перехваченных узкими брезентовыми поясками. Ломленые, оцаревшие, валежные через силу горели копотным пламенем. зато заставлял ноздрой раздуваться дразнящий порог, которым курилась варева. «А будь не говяжья тушенка, а сал свиное, стали бы есть, Иосиф!» Обратился один из юношей к другому, по виду еврею. «Идиотский вопрос», — ответил за него молодой человек с наметившимися черными усиками. «Давай-ка мы поедим, а ты один раз не поешь!» Тот, кто спрашивал, заявил. «В свое время я вообще не буду есть мясо. Но сейчас не обо мне!» Я понимаю, сказал Иосиф. Вы хотите знать моё убеждение? Вы вступил в отряд только сегодня утром. Я пошёл воевать, потому что согласен с моим дядей в одном. Было известно, что его дядя штабс-капитан Двойрин, доверенный человек Дутова. Ваш дядя правый эсэр? сказал спрашивший насчёт сала. Юношу звали Епстафием Козловым. Он хут, не высок, но широк в плечах. Его привлекательное лицо необычно. Середина с коротким вздернутым носом как бы вдавлена. Лоб и покрытый светлым пушком подбородок выступают. И изучающий взгляд Козлова уперся в Иосифа. Тот подтвердил, что его дядя — давний социалист-революционер, участник терактов. Но мне не нравится выражение в программе эсеров. Почему Россия будущего — это именно трудящаяся Россия? Почему к слову «интеллигенция» непримерно прибавляется «трудовая»? Молодец, честно сказал, что работать не хочешь. Не то похвалил, не то поддел солдатик, сидевший сбоку от Евстафия. Фамилия его Огальцов, но зовут его Пузищевым. Он вовсе не толстопузый, он хут как и козлов, но когда стоит или идёт, то отводит плечи назад и прогибает спину, выпячивая живот. Вы поняли меня, узко и банально. Подчёркнуто вежливо ответил ему Иосиф Двойрин. Труд, желание трудиться глубоко личное дело. Если я сижу в беседке и обдумываю идею, кто может знать, тружусь ли я? Ревизоры? Давайте я пожму вам пять. Козлов возбуждённо привстал, обеими руками потряс руку Иосифа. И снова непонятно, за правду ли это или для смеха. Э, как вы относитесь, спросил молодой человек с усиками, к Он выдержал паузу к женщине у власти. Иосиф, смутившись, наморщил лоб под взглядом юноши. Имя того Дмитрий Истокин. Он старше Козлова и Пузищева. Им по 16, а ему на днях исполнилось 17. Все трое гимназисты из Бузулука. "Я пошёл воевать", раздумчиво произнёс Иосиф, потому что согласен с моим дядей в одном. «Надо уничтожить национальное, религиозное, правовое и этическое неравенство». «Этическое?» — Пузище впрыснул. «Долой стыд, что ли?» «Думаю», — заключил Дворин, обращаясь к Истогину. «Что я ответил на ваш вопрос?» Глава третья. На городской окраине у дороги темнело окруженное пустырем приземистое кособукое строение. В недавние приличные времена это был кабак. Ныне же здесь Красная застава. В избу набились караульные, снаружи к двери прислонился зябко горбись часовой. Ночной холод был задирчив. Луна прогрызлась сквозь трёпанные облака и стала сера от мутного света. Слюдяной блеск обозначил дорогу, что с вечера схватилась льдком. Часовой, смакуя жевал ломтик восхитительного, хотя и пересолённого сала. То ли родственники, то ли закадычно душевные друзья, кого-то из караульных, поимёв сострадание, снабдили заставу и питьём, и закуской. Где-то плавали вязкие голоса, и часовой встряхнулся. На дорогу вереницей вытягивалась группка. Первым приблизился некрупный человек в куртке шинельного сукна. Её ворот прятался над навёрнутым на шею шарфом. Кто идёт? подошедший назвал пароль. Барикада. Закурив от зажигалки, протянул красногвардейцу раскрытый портсигар. Парень наклонился и обмолл. Папиросы мечта. Где их увидишь теперь, когда стакан самосада идёт по 40 рублей киренками? Это не нашнский, это из Москвы прибыл начальник, решил малый с выжделением, беря папиросу. Другой из группы схватил винтовку часового за ствол, уткнул в грудь парню нож. Пламя зажигалки освещало большой широкий клинок. Сталь была белой, молочной, с желто-синим отливом по краю. «Не звука, и будешь жить», — внушительно сказал мужчина в шарфе. В избе на соломе тесно лежали спящие. Горело оплывала свеча в стакане на подоконнике. Вошедших окатило могучим, неповторимым ароматом перегорающий в утробах самогонки. Не крупный человек с тяжёлым автоматическим пистолетом в руке резко крикнул: "Не вставать!" Его спутник занёс над головой бутылочную гранату. "Категорически обещаю, взорву!" Караульных надёжно связали. В это же время были обезврежены и другие составы. Глава 4. В предместье, что историзвалось Форштадтом, встретились СР Двойрен И казачий войсковой старшина Лукин беседовали в врубленном флигеле мукомольной артели. Здесь угревно и душно, отопившись от печки подземки. Стены из стёсаных брёвен отпотели, осклизли и казалось, что их намылили бурым мылом. Дюжи Лукин сидел на лавке, слегка подавшись вперёд. Пышные усы выступали красивыми полукружьями по сторонам рта. Фонарь, заправленный ворванью, озарял оранжево-чёрные Георгиевские ленточки на груди казака. Саул Дворец, снявший куртку и шарф, присел напротив на табуретку. Он был застёгнутый до горла шевётовой тужурки на впалых щеках, но углава там подбородке завивалась редкая коротенькая бородка. У него худое, лишённое красок лицо человека, измождённого голодом или болезнью. Но это обманчиво. «Войсковой старшина знает, дворин здоров, быстр и неимоверно вынослив. Одержимый, Лукин помнит, с каким сложным замысловатым чувством он знакомился с этим штабс-капитаном пару месяцев назад. Еврей, эсэр, ну не насмешка ли судьбы идти против дьявола, обрук слешен? На вопрос, серьезна ли его ненависть к большевикам, Двурен тогда ответил затаённо страстным, запавшим вглубь голосом. Кровавые исторические провокаторы. Они провоцируют враждебность к святым идеалам революции. А они неизмеримо гнуснее самых отъявленных реакционеров. Казак про себя заметил, говорит, как будто сейчас спустит курок. Встретиться мы с ним в 905-ом, он с точно такой же яростью целился бы в меня. Весной восемнадцатого подпольщик прицеливался в большевиков. Прицеливался, когда их случалось бывал толпа против него одного. Лукин не мог отогнать безотрадную мысль, что голову Двойрина красные предпочли бы, пожалуй, сотне казачьих голов. Сейчас подпольщик докладывал войсковому старшине, как главному в предстоящем деле. Пути в город открыты, гарнизон спит. В последнем я не уверен, но караулы вы сняли похвально, сказал Лукин с грубой мрачностью. Ожидался отряд, который уже должен был выступить из рощи. Ему предстояло с налёта захватить военно-революционный штаб. Лукин располагал кое-какими силами и в самом Оренбурге. Сюда загодя просачивались по трое, по двое, по одиночке испытанные повстанцы, безоружные на случай обыска. Оружие завозили старики и бабы в телегах под весьма потребными горожанам грузами, дровами, хворостом, кизяком, сеном, под горшками с топленым молоком. Теперь полторы сотни казаков были в готовности. Им следовало овладеть бывшим юнкерским училищем и его казармами. Здесь базировалось ядро Красной Гвардии. Двойрен напомнил о большевицки настроенных железнодорожниках. В главных мастерских начуть не менее 300 рабочих с винтовками. Когда начнём, они ударят нам в спину. Необходимо против них будут действовать казаки станицы Павловской, прервал войсковой старшина. Вы же знаете план. Лукин истов держался суждения, что станицы не могут не прислать помощь. У нас нет сведений, что казаки на подходе, сухо заметил штабс-капитан. Взгляд у него был прямой, тяжёлый и странно притягивающий. Разрешите моим боевикам ударить по мастерским. Сколько у вас людей? 42. Мы вызовем переполох у красных и хотя бы задержим. Войсковой старшина поднялся во весь свой рост, встал и двоерин. Он на полголовы ниже казака. Удар по мастерским нужен по заряс, понимал Лукин. Как не хотелось ему не признавать это. Он подозревал, в станицах нет единодушной решимости драться. Решаясь на операцию, Лукин чувствовал, как зыбки планы, расчёты. Оставалось довериться судьбе, ибо бездействие было невыносимо. Ладно, полагаю, справитесь, сказал он так, словно нехотя уступал докучливому просителю.